Эта коробка спичек, которая сохранилась по прошествии стольких лет, вопреки разрушительному действию времени, была самой необычайной и счастливой случайностью. К своему удивлению, я сделал еще одну неожиданную находку — камфору. Я нашел ее в запечатанной банке, которая, я думаю, случайно была закуплена герметически. Сначала я принял ее за парафин и разбил банку, но запах комфоры не оставлял сомнений. Это летучее вещество среди общего разрушения пережило, может быть, многие тысячи столетий. Оно напомнило мне об одном рисунке, сделанном сепией, приготовленной из ископаемого белемнита, погибшего и ставшего окаменелостью, вероятно, миллионы лет тому назад. Я хотел уже выбросить конфору, как вдруг вспомнил, что она горит прекрасным ярким пламенем, так что из нее можно сделать отличную свечку. Я положил ее в карман. Зато я нигде не нашел взрывчатых веществ или каких-нибудь других средств, чтобы взломать бронзовые двери. Железный рычаг все же был самым полезным орудием из всех, на какие я до сих пор натыкался. Тем не менее, я с гордым видом вышел из галереи. Не могу пересказать вам всего, что я видел за этот долгий день. Пришлось бы сильно напрячь память, чтобы по порядку рассказать о всех моих изысканиях. Помню длинную галерею с зарывшим оружием, и свои размышления, не выбрать ли мне топор или саблю вместо моего железного рычага. Я не мог унести то и другое, а железный лом был более пригоден для взлома бронзовых дверей. Я видел множество ружей, пистолетов и винтовок. Почти все они были совершенно изъедены ржавчиной, хотя некоторые, сделанные из какого-то неизвестного металла, прекрасно сохранились. На патроны и порох давно уж рассыпались в пыль. Один угол галереи обгорел и был совершенно разрушен. Вероятно, это произошло вследствие взрыва патронов. В другом месте оказалась большая коллекция идолов полинезийских, мексиканских, греческих, финикийских, собранных со всех концов земли. И тут, уступая непреодолимому желанию, я написал свое имя на носу каменного урода из Южной Америки, особенно меня поразившего. К вечеру мое любопытство ослабло. Одну за другой проходил я галереи, пыльные, безмолвные, часто разрушенные, все содержимое которых... Представляла собой в некоторых случаях груды ржавчины и обуглившихся обломков. В одном месте я неожиданно наткнулся на модель рудника, а затем также совершенно случайно, нашел в плотно закупленной витрине два динамитных патрона. «Эврика!» — воскликнул я с радостью и разбил витрину. Но вдруг меня одолело сомнение Я остановился в раздумье. Выбрав маленькую боковую галерею, я сделал опыт. Никогда в жизни не чувствовал я такого разочарования, как в те пять-десять минут, когда ждал взрыва и ничего не дождался. Без сомнения, это были модели, я мог бы догадаться об этом уже по их виду. Уверен, что иначе я тотчас же кинулся бы к белому сфинксу и отправил бы его одним взрывом в небытие вместе с его бронзовыми дверями и, как выяснилось впоследствии, уже никогда не получил бы обратно машину времени. Насколько я могу припомнить, мы вышли в маленький открытый дворик внутри главного здания. Среди зеленой травы росли три фруктовых дерева, здесь мы отдохнули и подкрепились. Приближался закат, и я стал обдумывать наше положение. Ночь уже надвигалась, а безопасное убежище все еще не было найдено. Однако теперь это меня мало тревожило. В моих руках была лучшая защита от морлоков — спички, а на случай, если бы понадобился яркий свет — У меня в кармане была комфора. Самое лучшее, казалось мне, провести ночь на открытом месте под защитой костра, а на утро я хотел приняться за розыски машины времени.